Глава 15. Нас наняли для охоты на молодую мантикору. Небольшая деревушка на нижних уровнях из тех, что не могут достойно заплатить наемникам. Даже если над ними нависнет угроза полного истребления. Там обычно и не вводится ничего такого, но исключения бывают всегда. Так было и тут есть монстр а заплатить за его убийство у местных нечем наша гильдия взялась за это дело даже несмотря на то что награда дотягивала едва ли до третье от того что можно было бы счесть достойным минимумом могущим компенсировать все затраты и риски дворф вещал обрабатывая свои раны найденной у одного из погибших товарищей мазью А я слушал, восседая на высоком камне, с которого открывался неплохой обзор на словно бы вымершую округу. За голову такого монстра нашей команде должны были повысить ранг до золотого. Мы давно его заслужили, но формальные требования соблюсти все никак не получалось. Но представился случай, и мы ухватились за него всеми руками хорошо подготовились, изучили повадки этого вида, заказали противоядие, разработали тактику. Но все это оказалось бессмысленно. Когда следом за убитой молодой мантикорой, когда мы уже были вымотаны боем, показалось древнее, с парой хвостов. Нежити не было, ничего не мелькало в полумраке, Даже туман клубился столь медленно и неспешно, что иной раз могло показаться, будто он встал и уже не двинется вновь. Вникал не только я, но и весь мир, которому интересно было взглянуть на историю глазами дворфа, разом лишившегося столь многого. «Руки, глаза, друзей». Это был жестокий и стремительный бой, человек. Семерых тварь убила прямо там, в гнезде. Остальные, включая меня, попытались отступить вглубь подземелий. Понадеялись на то, что Мантикор не покинет гнезда и не станет нас преследовать. Двор втянул носом прохладный воздух и вздохнул но она бросилась следом. Мы попытались оторваться, попутно используя все возможные способы ранить и убить монстра, покуда не свалились еще глубже. Еще двоих мы потеряли тогда, а после Чарльз, наш маг, применил что-то особенно разрушительное. Монтикор заклинание лишь ранило, но полу под нашими ногами... «Человек, пришлось не сладко!» Я запрокинул голову, глядя на приличных размеров дыру. Там и правда что-то было. Но забраться наверх нет без шансов. Мы рухнули вниз вместе с Мэнтикорой. Понимали, что это последний шанс одолеть чудовища. Ее крылья были повреждены. Она сама почти не могла шевелиться находясь в воздухе. Но мы ошиблись. Это не она оказалась в безысходной ситуации, а мы. Ей нипочем оказались все наши атаки. Она убивала нас одного за другим, пользуясь лапами, хвостами и ядом. Помню, что я успел применить свой самый сильный навык последнего шанса. Молод предков. Но Монтикора все равно успел до меня дотянуться. Дворф продемонстрировал мне культю. Я пытался закрыться щитом, наивный. Она всего лишь взмахнула хвостом. А у меня теперь ни руки, ни глаза. Повезло, что я успел достать противоядие. Ведь иначе мне не помогли бы никакие зелья. Но еще большим везением... Оказалась встреча с тобой, человек. В этом жестоком мире чужаков не принято спасать, особенно других. Этот рассказ куда больше был нужен самому дворфу, нежели мне, так что я смиренно слушал, попутно переводя дух и отдыхая. Я был далеко не на пике формы после тягания валунов, и перерыв был мне действительно необходим, хотя бы для того, чтобы не совершить ошибку в бою с новыми врагами, если таковые нам встретятся. Я благодарен за твою помощь, человек, но не могу не сказать об этом. Такие, как ты, не выживают здесь. Протягивая руку помощи, они все чаще получают в ответ удар кинжалом. Большую часть из нас, слишком мягких и добродушных игроков, «Отсеивают испытания. Остальные или гибнут в первом городе, или меняются». Он поднял голову, вперев меня взгляд своего единственного глаза, алого, с чуть приплюснутой и растянутой вширь алой радужкой. «Я бы, правда, хотел, чтобы ты остался таким же, но тогда у тебя будет мало шансов прожить даже год». «Понимаешь?» Я кивнул. Мне даже добавить было нечего, хоть я и не мог этого сделать чисто физически. Спасая кого-то, несомненно, подставляешься сам. Это истина. А защищая кого-то, подставляешь ему спину. Даже этот двор, теоретически, мог оказаться мерзавцем. И в конце нашего путешествия на мою голову обрушился бы боевой молот» или во время сна, что сути не меняет. Понимал ли я это, когда помогал ему? Понимал. В этот раз со спасенным мне повезло, но стоит ли развивать тенденцию в дальнейшем? Тьма, которой вы, игроки, так страшитесь, гонит вас все выше и выше. А ведь там и опытным воинам не просто. и милосердие еще меньше, чем здесь». Ради выживания даже самые светлые существа могут предать. А ведь света в этих подземельях не так уж и много. Он удрученно качнул головой, встав со своего камня, крякнув и как будто принюхавшись. «Так что ты обязан измениться, если хочешь выжить, человек. Пусть я буду последним, кому ты слепо доверишься, ладно?» Я не кивнул, лишь пожал плечами. На что дворф вздохнул удрученно, но настаивать не стал. Лишь рукой махнул. Иди, мол, следом, да, подхватил свой боевой молот. И он, на удивление, легко с ним обращался, стоит заметить. Уж точно не так, как ожидаешь от тяжело раненного инвалида. «Я сведущ в архитектуре крепостей и форпостов нашего народа, человек». Потайные ходы разбросаны не бессистемно, нет. Определить их наличие можно, хоть и сложно. И один из таких должен быть в паре километров отсюда. Вон, у того выступа, видишь? Я честно глядел туда, куда указывали, но для меня своды пещеры оставались всего лишь сводами. Как можно различить что-то с такого расстояния? Зрение у дворфов, что ли, особенное. Впрочем, зрачки у них и правда другие, да и расы это вроде как подземная. Но на вопрос своего товарища по неволе я все равно отрицательно покачал головой, потому что и правда не видел. «Плохо вам людям под землей. Не ориентируйтесь вы здесь. Не видите ни черта там, где даже одноглазый двор замечает все до мелочей». Шествующий впереди дворф обернулся. «Но ступаешь ты тихо и мягко, не тревожи породу, а и полезно в наших краях. Скольких глупцов из ваших я повидал, у которых что ни шаг был, то грохот на всю пещеру. Передохли все, кого я знал из таких». Он сделал еще пару шагов, после чего припал на одно колено, ткнув пальцем в один из шершавых, крошащихся камней. «Видишь этот камень? Таких здесь много. Особая порода – любовь следопыта. Как его величают в народе? Изначально он гладкий, но очень мягкий. Достаточно просто наступить». Двор проделал то, о чем рассказывал перенес вес на одну ногу, как бы шагнул, и убрал ее, продемонстрировав мне раскрошившийся камень, на котором оставался вполне себе заметный след. «Ты не иначе, как на инстинкт, стараешься на них не наступать, но иногда ошибаешься и следишь. Любой маломальский опытный авантюрист из тех, кому не наплевать на свою жизнь, умеет эти следы читать». И есть еще одна особенность у этих камней, делающая их такими полезными. Во влажных пещерах они быстро слеживаются, крошево превращается в кашу и становится единым целым с основной частью камня. Ну вот, как этот. Дворф указал на другой камень. По сути своей он тоже был раскрошен, но, как и было сказано, слежался. Можно даже сказать, что растекся. Тут-то я и начал сечь фишку. Так что, коли ты видишь такую породу, несущую на себе следы, ее можно и нужно осмотреть. С опытом придет понимание того, как быстро и в каких условиях она слеживается, и ты начнешь ясно видеть возраст каждого следа. Вот эти, например... Я вновь перевел взгляд туда, куда мне указывал благодарный наставник, решивший повысить мои шансы на выживание. Совсем свежие, раздробленные час-другой назад. Если взять осколок-другой и раскрошить их пальцами, получится песок». Это он и проделал, пустив по ветру кусочек породы. После этого он подцепил обломок слежавшегося камня, начав растирать его. Но тот упрямо держал форму и не желал крошиться, лишь разваливался, словно размокший пластилин. Яжики вновь-вновь обратил внимание на свежие следы. Не наши, так как туда мы не заходили, да и по форме они напоминали скорее отпечатки большой трехпалой лапы с когтями на кончиках, очень уж Характерные углубления там оставались. У тайных лазов всегда есть безопасный источник чисто питьевой воды, так что туда нередко стекается всякая живность. Внешний запор не выдерживает времени. Мы снова пустились в путь, но на этот раз я старался контролировать каждый свой шаг, выбирая подходящие камни». Дворф так делал с самого начала, что я заметил, едва начав пытаться также. Этот след, три пальца и углубление от когтей, принадлежит нашему сегодняшнему ужину. Скалистый трицвет, хищный зверь, скрывающий опасность за скромным внешним видом и размерами. Весит он под сотню килограмм. Съедобного в нем много, так что в освоенных авантюристами местах Встречается зверюшка редко. Это еще одна причина, по которой число погибших от его клюва и когтей куда выше, чем у прочих монстров того же ранга опасности. Говорил дворф на удивление негромко, и голос его, казалось, затухал в ту же секунду, как я различал слова. Ощущение было очень необычным и очень интересным, но я не мог даже спросить, что это и как этому научиться. Хотя для меня и учиться тихо говорить. «Спасибо, мозг, я поржал над тем, какие идеи ты генерируешь». А тем временем расстояние до указанной дворфом точки все сокращалось и сокращалось. И даже я в какой-то момент сумел различить пресловутый выступ, рядом с которым находилось особенно аккуратное даже не нагромождение камней, а цельная порода, подобно застывшим волнам, возвышающейся на несколько метров над каменистой почвой. И там же носились, иначе не скажешь, похожие на страусов зверюшки с относительно длинными шеями, массивными клювами, и основательными тушами. Потому как я замешкался, двор безошибочно определил, что я их наконец-то заметил. Это и есть скалистый трицвет человек. Одна взрослая особь и выводок детенышей, которые сбегут, как только мы прикончим их родителя. Его молот угрожающе покачнулся. по потуши или убери, уже пора. Дальше пойдем, полагаясь, на естественное освещение пещеры. Я кивнул. Скоро мышцы адаптируются так, что я только кивать и смогу. Убрав вечный факел в инвентарь. Кошачий глаз использовать я пока не спешил рано, да и мой товарищ по поневоле видит, похоже, куда лучше, чем я под любыми зельями. Резко захотелось стать алхимиком-метаморфом, но куда уж теперь деваться с подводной-то лодки. Команда «Стоп» поступила лишь когда до монстров осталось 200 метров. Мы притаились среди камней, где я под внимательным взглядом дворфа отпил кошачьего глаза, вернул триединную склянку в инвентарь и вооружился новым кинжалом. В обе руки клинки брать не стал. Этому тоже нужно учиться, а я очень уж полагаюсь на левую, свободную во многих случаях руку. Факел-то большую часть времени в последних боях проводил, или в инвентаре, или на полу. А рукой я хватал, тянул, бил, опирался на нее во время особо извращенных пироэтов. В общем, со вторым кинжалом я себя скорее порежу, чем врага». Яд наносить на лезвие, к слову, не стал, так как пырять ядовитым кинжалом добычу, которую планируешь таки скушать, вверх умее. Но ну и того, что у нас уже имелось, должно было хватить на бой с запасом. Двор вдаром, что однорукий и одноглазый, мощи в нем, судя по его движениям, особо не поубавилась. Может, вообще попросить его покараулить с тыла? Опыт-то мне все равно нужен. Как вариант. Я, поймав взгляд дворфа, ткнул себя пальцем, указав в сторону стоянки монстров, после чего указал уже на него, ткнув в землю под нашими ногами. Новичку с ними совладать сложно. А ты уж прости, не производишь впечатления опытного охотника. Да и зелья твои. Ты ж зельевар или алхимик, верно? Можешь не отве. Свою оговорку он скрыл за демонстративным, но тихим покашливанием. «В общем, не боец ты, а с такими тварями я даже в таком состоянии легко слажу. Даром, что ли, в эранг бойцом считаюсь?» Я покачал головой, повторив пантомиму про «я туда, ты тут». Дворф же смерил меня уставшим взглядом, уселся на землю, и, похлопав ладонью по камням рядом с собой, заговорил. «Упорный ты, но оно, в каком-то смысле, и хорошо. Запоминай, значит, что из себя представляют скалистые трицветы. Они быстрые, но с поворотами у них все сложно. Бьют клевом, очень мощно, камни на раз колят и головой вращают во все стороны, но, опять же, Менять траекторию удара не умеют совсем. И замахнувшись, обязательно доведут атаку до конца. Это их основная слабость. Еще три цветы легаются лапами, на которых, если не помнишь, когти, что твое запястье. Мигом богам душу отдашь, если попадешься. Но вперед и в стороны они у них не гнутся. Только назад, как и у дворфов с людьми, бить лучше по шее или ногам. Иной удар завязнет в их оперение. Переих, к слову, ценится среди кузнецов-оружейников. Нади упрочная обмотка для рукояти оружия выходит, а с макушки все те же перья, востребованные у волшебников, колдунов, алхимиков, зельеваров и прочих хумников из этой братии. «Поспеваешь за мыслью?» Я кивнул, и на меня вылилось еще столько же информации о том, что это за звери, как их убивать, как разделывать, как готовить, что собирать. В общем, дворф подошел к делу со свойственным его народу основательностью, так что после боя я смогу легко диссертацию по этим трицветам защитить. Но внешне они и правда не шибко опасны. Клюв кажется нелепым, когти особо не видно, а то, что строением тела почти как страусы, так к таким серьезно отнестись сложно. Вы страус-то видели? На картинках и фото они вообще карикатурен, да нельзя. такая куриная грудка на ножках. А вот вживую. Видал я такого в зоопарке. Ростом два с половиной метра. здоровенное дурища которая, со слов присматривающего за вольером зоопарка, если бьет, то бьет насмерть. Тут же зверушка во многом похожая, только еще и головой может прибить. Плюс сама по себе монстр. Вот и приближался я к стойбищу Трицветов быстро, но аккуратно, чтобы спугнуть детеныша и не подставиться под взрослую особь, соответственно. Получилось отменно. Мальки мне по колено разбежались кто куда, а большая птичка, проклекотав что-то недовольно, набрала разгон, устремившись прямо на меня. По камням она неслась, а кипаровоз, только мелкая галька в сторону разлеталась. Но я упрямо стоял на месте, выжидая момент, когда монстр наконец начнет отводить назад голову. Стремительный бросок влево, Сильный взмах правой рукой с зажатым в ней кинжалом. И я слышу, как массивное и набравшее ускорение туша падает, катится по камням и травмирует себе все, что можно и что нельзя. Самый простой и, по сути своей, основной способ ранить и превратить эту птицу в добычу. Вот так вот повредить ей ногу. Я же... Судя по валяющейся рядом половинке конечности трицвета, ее этим невероятным кинжалом просто перерезал. Не сказать, что сопротивления не почувствовал. но В моменте давления было такой сила, что еще чуть-чуть, и я бы лишился оружия. Но и лапка монстра не казалась чем-то очень уж хрупким. В конце концов, именно такой ногой местный страус мог легко убить. Так что непрочная она мне не могла быть по определению. Я огляделся, не заметил более особей трицветов и обернулся, направившись к трепыхающейся птице. Обошел ее со спины, чтобы не подставляться под целую ногу. Дождался, пока она попытается меня клюнуть, и молниеносным уверенным ударом рубанул трицвета по шее. Брызнула кровь. Клекот растворился в бульканье. Спустя десяток секунд мне капнул опыт. Простейшее столкновение, которое могло быть совсем другим, не будь со мной столь много знающего дворфа. Определенно, знание — это сила. И в первом городе, чем бы он ни был, нужно будет в первую очередь разжиться сведениями о монстрах. «Отлично, сработано!» Не думал признаться, что ты настолько хорош с кинжалом. Быстрые уверенные движения. Уважительно покивал показавшийся из-за камней в десятки метров от меня дворф. Вот засранец все-таки пошел следом, и при этом так, что я его и не заметил, будучи предельно бдительным. Между нами целая пропасть в навыках не иначе. А теперь мы его разделаем. Пожарим мы устроимся на ночлег. Это необходимо. И ты, человек, и я, сильно устали. А впереди нас ждет затерянная крепость моего народа. А это ловушки, стражи и нежить, без которой в таких местах не обходится. Вход, к слову, рукотворную структуру я видел и сам, но без помощи дворфа поиск входа мог занять некоторое время, так как тот был искусно скрыт за причудливыми изгибами стен этого строения. И проем этот был низким и не особо удобным. Пришлось пригнуться, чтобы протиснуться внутрь следом за дворфом, которому это доставило еще больше проблем в силу его широты. Но внутри и правда обнаружился квадратный, полный чистейшей воды и искусственный водоем, и пара факелов на стенах, которые вспыхнули, как только двор коснулся рукой чего-то у их основания. С водой странно даже, фильтры тут что ли? Три цвета локали, может, даже мылись, а водоемы хоть бы хны. Можно было поискать, но тело и правда требовало отдыха, да и ментально я, мягко скажем, вымотался. Трупы первый говорящий живой чел. <кх> Дворф за эти бесконечные дни, какая-то тварь, рухнувшая на зону моего испытания, прочая информация, доставшаяся мне от попутчика. Все это требовало осмысления на трезвую и выспавшуюся голову. Как я и говорил, тут у них был водопой. Ходом кто-то воспользовался и не закрыл его. Или погиб, или отступал в невероятной спешке. Двор бродил по крохотному помещению, Словно читая следы. «Хорошо, что механизмы не повреждены. Ночью к нам никто не заберется. Можем закрыться. Вентиляция тоже работает». Последнюю половину фразы он добавил, заглянув куда-то под потолок. «В общем, пора приниматься за дело. Пойдем, научу тебя разделывать три цветов. Будешь помогать. Одной руки будет зело мало». Я пошел, испытывая странное облегчение от присутствия рядом другого разумного существа. Да, всегда считал себя лютым интровертом, но стоило только оказаться в дерьме, в гордом одиночестве. Да, нужно как следует осмыслить все, о чем я узнал сегодня, да и попытаться узнать от дворфа что-то еще. Во первом городе, например. Дел не в проворот, конечно, но когда это останавливало того, для кого остановка и отдых – синонимы смерти. Тут и оно».